Часть третья. Прямо в бурю. Глава двадцать третья. Обнаруживший тело рыбак, довязь и всхлипывая, поглощал свой завтрак, укрывшись от посторонних взглядов за ближайшим деревом. Следственная группа на песчаном берегу поджидала только шостен. Вокруг красной бочки высотой около восьмидесяти сантиметров и объемом приблизительно двести литров была протянута сигнальная лента ограждения. По близости лежала широкая крышка. Хотя действие происходило на открытом воздухе, от исходившего из бочки чудовищного тошнотворного запаха всех буквально выворачивало наизнанку. Боске протянул наими пару латексных перчаток, прежде чем заглянуть в бочку, та предусмотрительно сделал глубокий вдох. Внутри находились кости, органический материал в вязком и жидком состоянии. Череп, с лишённый зубов челюстью и несколько спутанных тёмных волос. Скелет и зловонная жижа. «Место обнаружения?» «Примерно вон там», — ткнул пальцем Милк. «В воде метрах в пятидесяти от берега». Слишком неточно, раздражённо бросила Шастен. Увы, Фабр прицепил её к своей лодке, чтобы вытянуть на сушу, не зная, что он тащит, а потом откупорил. «Кто это Фабр?» рыбак, который заливается вон там за ёлоками, уточнил Роман. Отставив всякую деликатность, Нойми потребовала, чтобы тот подошёл. А вот у тебя девчонка, да? Ребёнка какого возраста туда можно впихнуть? Я бы сказал, лет 8-10, даже 12, если постараться. И никакого текущего заявления о пропавшем без вести добавил Милк. Ошеломлённая Нойми опустилась перед бочкой на колени. Судя по состоянию тела, тут нет шансов установить хоть что-нибудь. Ни ткани, ни мышц, ни зубов, остаётся лишь ошмётки волос. Ребёнок умер много лет назад, задолго до того, как ты стал фликом. Нойми поднялась с колен, с громким щелчком стянула перчатки и продолжила протокольные мероприятия. Ни к чему не прикасаться. Вызываем сан-транспорт, плотно завинчиваем крышку и предупреждаем их, чтобы прихватили ремни. Глупо будет, если все это разольется у них в фургоне. Следует отделить содержимое от содержащего сразу, как они доберутся до Института судебно-медицинской экспертизы в Монпелье», — подсказал Валант. «Ну да, Монпелье. А я сейчас составлю рапорт прокурору Родеза». Будет чертовски обидно, если мне не удастся сбагрить это дело судебной полиции Радеза, Монпелье. Нет, Тулузы. Вот и хорошо. Это несложно запомнить. В голосе лейтенанта Валанта прозвучала нотка разочарования. А я думал вы захотите оставить это дело себе. Разочарование, связанного не только с уголовным делом, от которого она уже стремится избавиться, но и с тем, сложившимся в образе Ромена образом заслуженного, опытного капитана полиции, жаждущего интересного расследования, которое помогло бы ему отвлечься. "Вы, выходит, вы меня плохо поняли", бросила она. "А случайная задержка это всего лишь чёртова случайная задержка". Она свалит отсюда. что бы ни случилось, хоть сегодня. Милк и Буске остались на месте в ожидании сантранспорта, а Шастен поехала в комиссариат. Автомобиль исчез за поворотом, и Милк наконец высказал вслух свои мысли, обратив взор на воды озера. Это древнее место высвобождает своих призраков, что не предвещает ничего хорошего. Кончаясь со своими деревенскими розкознями, грубо осадил его Буске. Не то прославьёшь местным дурачком.